Когда Господь Иисус Христос со Своими учениками проходил по городам и селениям, направляясь в Иерусалим, в одном месте некто сказал ему «Господи, неужели мало спасающихся?» Этот вопрос читаем мы в 7 главе Евангелия от Марка. Вопрос этот довольно серьезный, но не имеющий практического значения. Однако Господь ответил на него, применяясь к мышлению вопрошавшего. Он же сказал им «Читаем мы». Ответ его в Евангелии от Луки в 13 главе, в 24 стихе Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Какая польза человеку знать много или мало спасающихся, если он сам не окажется в числе спасенных людей? Ответ Господа направлен и нам, а не только к спросившему Его. «В эти тесные врата должны войти не только ученики Господа, но и мы с вами, если мы хотим быть спасенными». Что имел в виду Господь, говоря о тесных вратах? Что они означают? В то время люди смотрели на жизнь земную, как на город, в котором им определено жить, но из которого рано или поздно нужно переселиться в другой. Ворота были концом города, вернее, городских стен и началом пути. В общественной жизни воротами, можно назвать избрание карьеры или профессии, молодой человек до какого-то времени живет под кровом родителей, это его город. Но вот проходит время, когда он, как говорят, выходит в люди, оставляет беззаботную жизнь под опекой родительского дома и избирает себе определенный путь жизни. Это его ворота. Большинство идут в широкие ворота, то есть избирают себе такую профессию, которая наиболее популярна в настоящее время и не требует от человека особенного напряжения. И только единицы избирают себе нечто трудное, преодолевают препятствия, посвящают себя служению людям. Так делается и в духовной жизни. Большинство идет тоже в широкие ворота общепринятой религиозности, не сталкиваясь и не задумываясь над тем, что их ожидает, успокаивая себя ложной надеждой, мол, что будет всем, то и мне». Интересно остановиться на следующем замечании Спасителя относительно этих тесных ворот. Многие поищут войти и не возмогут. Значит, не все находят эти ворота, потому что они находятся не на главной улице города, они находятся где-то в городской стене. Но где? Для многих эти ворота могут остаться совсем неизвестными. Часто нужно приложить старания, чтобы найти их, но бывают случаи, что человек случайно оказывается у этих тесных ворот. Например, Савл, будущий апостол Павел, с отрядом людей приближается к Дамаску, чтобы найти и арестовать Тех из жителей этого города, которые веруют в Иисуса Христа, как в их Мессию, и привести их в Иерусалим на суд. Когда он приближался к городу, то был озарен необычайным светом с неба и услышал голос Иисуса. Яркое сияние слепило глаза Савла, но зато прозрел его фарисейский ум и душа. Придя в Дамаск, он раскаялся в своем заблуждении. Переменил образ жизни и изгонителя превратился в самого ревностного распространителя веры в Иисуса Христа. Таким образом, для Савла были воротами в новую жизнь встреча со Христом и его покаяние перед Ним. Воистину, Христос сказал «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Важно еще и то, что, оказавшись у тесных врат, нельзя себя поздравлять сложной удачей. Это только начало. Надо пройти эти ворота. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата», — говорит Христос. «С громадной ношей, сена или соломы через тесные врата не удастся пройти». Придется избрать одно из двух, либо оставить свою ношу в городе, либо остаться самому при ней. В других местах Евангелия это выражено более простыми словами. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником», — сказал Христос. Не все спутники и сотрудники апостола Павла сохранили верность Христу до конца. Некий Димас оставил апостола, возлюбив нынешний век». Лишения и испытания оказались для него не под силу. Ему захотелось воспользоваться удовольствиями и выгодами этого мира. Тесные врата он знал хорошо, пробовал войти в них, и невозмог. Чтобы выйти на путь спасения, путь Христов, нужно оставить свою греховную ношу, прежний образ жизни, оставить старое общество людей и стать новой тварью. Вот апостолы спрашивают Христа — «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Христос отвечает, «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего получит вас сто крат и наследует жизнь вечную». И если Бог помог нам отказаться от мирских прелестей и последовать за Иисусом, считайте это знаком особого Божьего благословения. Он помог нам пройти через тесные врата и стать на узкий путь. Апостолы в Иерусалиме радовались, что за имя Господа Иисуса удостоверились принять бесчестие. А О первых христианах, обращенных из евреев, апостол написал, «Вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Все они вошли сквозь тесные врата и находились на верном пути к городу вечной славы. хотел идти за Христом без креста Налегке по дороге земной Но призвав меня, Он мне сказал неспроста Возьми крест твой и следуй за мной И сказал я Ему, что боюсь я креста И признался, что им тягощусь Но я поднял взор и во взгляде Христа Увидал я глубокую грусть Без креста ты не сможешь за мною идти, Крест всегда неразрывно со мной. Поношение насмешки на узком пути, На широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, И пример твой поднимет на смех. А падение твое будет жадно встречать И приветствовать каждый твой грех. Будет истины слов твоих враг извращать И порывы святые твои Будет смешивать с грязью, ногами топтать Как когда-то порывы мои Он расставит капканы и сети вокруг И окрасит все в розовый цвет Чтоб не видел ты, кто твой враг И тот друг, и вокруг тебя тьма или свет Будет всюду порочить Он имя твое И в труде будет бить по рукам Ты уйдешь на молитву В жилище свое Он терзать тебя будет и там Это все неизменно Сопутствует тем Кто за мною решится пойти Это крест, но духовный Имеет успех Кто его не боится нести Расплавляясь в огне, закаляется сталь Очищается золото в нем Знаю, в радость твоя превратится печаль Если путь твой пройдешь ты с крестом Крест неся до конца, победишь, как и я Себя свяжешь с моей судьбой И сказал я, Господи, ради Тебя Возьму крест и пойду за тобой. Теперь обратим наше внимание на особенности этого пути. В Евангелии от Матфея 7.14 написано «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». В славянском переводе написано немного иначе «Узкая врата и тесный путь в вода и живот». У католиков слово «тесный» заменено словом «трудный». Почему такие расхождения? В греческом оригинале слово тетелимане означает «теснить», «сжимать», «давить», «угнетать» и означает путь ограничения, сжимания, давления, скорби, тесноты, лишений. Таков узкий путь жизни христианина. Первых учеников Христовых называли «того пути сущие. Не ученики Иисуса, не назареи, не баптисты, не православные или католики, а того пути сущие, то есть последовавшие тому учению, как это написано в русском переводе. Узкий путь или тесный или трудный – это путь следования за Иисусом. Может, кто подумает, вряд ли есть такой человек на земле, у которого его жизненный путь был бы легким и бесконечно радостным. У большинства людей жизненный путь тяжел, сама жизнь представляется им тяжелой повозкой, которую надо тянуть почти от колыбели до могилы. И все же этот путь нельзя назвать христовым, узким путем, так как тяжесть их земного пути во многом зависит от их поведения, поступков. Иногда через наследственные пороки, иначе говоря, что человек посеял – и пожинает. Он рад бы избавиться от такого пути и даже проклинает судьбу и все на свете, но не в силах исправить свой путь. Но путь Христа или настоящий узкий путь отличается тем, что он начинается добровольным самоограничением, когда нашему эгоистичному, самолюбивому и властолюбивому Я сказано твердое нет, и сила Господня осеняет человека и ведет его сквозь трудности избранного узкого пути. Одному богатому юноше, изъявившему желание получить жизнь вечную, Господь сказал продать свое имущество, раздать нищим и следовать за ним, взяв крест. Это путь Христов, узкий путь. Сказано, что юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он не мог расстаться с имуществом и пойти за Иисусом, да еще взяв крест» то есть знак осуждения за позорную, мучительную смерть. Умереть героем за какое-нибудь великое дело охотники находятся, но умереть с клеймом преступника или отверженного обществом – это многих пугало и пугает. Однако, кто не отрешится от всего, тот не может идти узким, то есть сжимающимся скорбным путем, путем Господа Иисуса Христа.